Глава 24. Здоровье школьника. Утром мама поставила передо мной тарелку с омлетом и не смело сказала: "Есть такой журнал Здоровье школьника". "Начинается", подумала я, и вытащила из уха наушник. Песенку о мышах я слушала уже в двадцатый, если не в двадцать пятый раз. Меня беспокоило одно слово батон. Я не знала, что это и боялась, что Дана спросит. Мой бумажный словарь остался на даче. Биатрис задает нам читать книги на испанском только на каникулах, а интернет буксовал. Единственный способ перевести песню спросить сегодня у самой Биатрис, что такое батон. Ты же говоришь, что в журналах одна реклама и ничего полезного, заметила я, решив на всякий случай перейти в наступление. Я нет, но Людмила Сергеевна, Ты помнишь Людмилу Сергеевну, проверила мама. Я хмыкнула и принялась за завтрак. Странно, что мама назвала свою подружку по имени-отчеству. У них между собой принято растягивать слова и дурацки хихикать, даже когда они созваниваются по телефону. Анёк, гудит тетя Люся. «Люсек!» Люся продает в торговом центре колготки, хотя по профессии она не продавец, а учительница русского языка и литературы. Приехала издалека и не смогла в Москве устроиться в школу. Женщина, тянет Люся громко. Купите колготки, пожалуйста. Мама считает, что в Люсе скрыта великая актриса, на что папа возражает, что Люся заигралась. Образ, если это образ, крепко накрепко соединился с ней, как скорлупа с грецким орехом. И ее просто так без щипцов не скинешь. В общем, папа не любит тетю Люсю, а мне было все равно до сегодняшнего дня, пока не прозвучало название журнала. Под школьником имелось в виду, конечно же, я. Люся прочла в этом журнале, что у подростков слабые желудки, продолжила мама. потому что они не завтракают и не обедают. Ну да, с сомнением произнесла я и бросила многозначительный взгляд на тарелку из-под омлета. Мама поднялась, взяла тарелку, потом снова поставила ее и села обратно. Завтрак, да, но что с обедом, воскликнула она. Для кого же ты варишь суп? С притворным ужасом спросила я, кивая на плиту, где булькал бульон, а сама курица высовывала ногу, потому что большей кастрюли у мамы для нее не нашлось. Ты сидишь в школе до самого вечера и только потом идешь к Дане без обеда. «Катастрофа», — кивнула я, прямо хоть фильм послезавтра снимай. Не изви, обиделась мама, взяла тарелку и отнесла ее к раковине. Она включила воду и что-то пробубнила. Что, переспросила я? Мне послышалось, я буду брать с собой в школу что-то, суп, что ли, прямо в кастрюле? Я покосилась на куриную ногу, которая покачивалась и приветственно мне помахивала. Прекрати иронизировать, воскликнула мама, швырнув губку в раковину и развернувшись ко мне. Она хотела что-то сказать, но не решалась, поэтому делала вид, что сердится, чтобы придать себе смелости. Ты будешь брать с собой йогурт в бутылке, отчеканила мама, и банан, прямо с завтрашнего дня. Я чего? Какой йогурт? У меня рюкзак сто кило весит. Мам, у метро есть перекресток. зайду и куплю твой йогурт. Он будет холодным. Мам, у тебя времени не будет. Там может не оказаться бананов в перекрестке?» именно. Мы с мамой можем сцепиться, будь здоров. Папа тогда кричит нам: "Брейк, брейк, девочки, брейк". Но у меня было хорошее настроение благодаря песне про мышку, и спорила я только для приличия, чтобы мама не думала, что может заставить меня делать что угодно. Выяснилось, что мама давно разрабатывала коварный план по внедрению бутылки с йогуртом и банана в мой рюкзак. Стоило мне сказать с зевком: "Ладно, ладно, когда-нибудь возьму", мама извлекла из холодильника обоих шпионов, белого и желтого. Жёлтый был предусмотрительно упакован в целлофановый пакет. Защитная маскировка, не иначе. Я презрительно фыркнула и протянула маме рюкзак, который валялся под стулом. Положишь завтра сама. Ты же не захочешь доверить мне такое важное и опасное дело. Папа тебя отвезет сегодня на испанский, сдержанно сказала мама, принимая мой рюкзак. Подожди его полчасика, можешь пока посуду помыть. Но я не слышала последних маминых слов. Я думала, что под новую песню можно и танцевать. В танце данины мышки вспомнят всякие движения, которые мы учили с ней на позапрошлом уроке. Получалось что-то вроде системы. Выходит ромка прав. Система нужна, просто раньше я выстраивала ее неправильно. На следующий день я, конечно, забыла и о йогурте, и о банане, прятавшихся в рюкзаке. Но как выяснилось, первое правило школьника, который хочет сохранить свое здоровье, хотя бы психическое, гласит: если ты забыл о йогурте и банане в сумке, не думай, что они забыли о тебе.